Андрей Тарковский. О себе. Для целей личности высоких. О детстве, о доме. Мое детство я помню очень хорошо. Для меня это самое главное, самые главные годы в моей жизни. Детские впечатления для меня самые важные на все позднее зрелое время, когда я стал взрослым. Мы жили с мамой, бабушкой и сестрой. Семья без мужчины. Это существенно повлияло на мой характер. Дом. Дом моего детства — это маленький хутор в девяносто-ста километрах от Москвы, недалеко от деревни Игнатьево, мы прожили несколько лет перед двойной 35 пять, 37 шестой, Это было тяжелое время. Мне всегда не хватало отца. Когда отец ушел из нашей семьи, мне было три года. Жизнь была необычайно трудной во всех смыслах. Все-таки я много получил в жизни. Всем лучшим, что я имею в жизни, тем, что я стал режиссером, всем этим я обязан матери. Несмотря на ужасное положение, в котором мы находились, мать отдала меня в музыкальную школу, в рояль, в художественную школу. Сейчас я совершенно не понимаю, каким образом мать могла достичь этого, потому что условий никаких не было для этого. В свое время я пережил очень трудный момент. В общем, я попал в дурную компанию, будучи молодым. Мать меня спасла очень странным образом. Она устроила меня в геологическую партию. Я работал там коллектором, почти рабочим в тайге в Сибири. Это стало самым лучшим воспоминанием моей жизни. Это было 20 лет. Меня спрашивают, не жалею ли я, что я не стал музыкантом, дирижером. Я хотел бы стать дирижером или художником. Да, теперь жалею. Мне кажется, что заниматься музыкой было бы легче для меня. Но в детстве я не хотел быть ни музыкантом, ни художником. Нет. У меня в детстве был довольно растительный образ жизни. Я мало размышлял, я больше чувствовал, как-то воспринимал. Детство всегда прекрасно. Как бы ни было нам плохо или хорошо, оно всегда остается самым счастливым временем для нас.